11. Бракаровская баночка. Вот и опять тяжко-жаркий, дремучий послеполудень. Белые плиты на монастырской дорожке, липовая аллея, жужжание пчел. Впереди и Евсей в черном клубуке с приквашенными лохмами, нынче ему черед вечерню служить. А сзади барыба. Идет, да нет-нет, и опять растворит, как ворота, четырехугольную свою улыбку. Уж больно ты, Евсей, в клобуке-то чудной, да не Пригожий. Гречневик бы тебе, мужицкий, или папаху, куда бы гажее было. Да я малый, и то в юнкера хотел идти, да запьянствовал ненароком, а вот под монастырь угодил. Эх, Евсей, какой бы краснорожий, сезоносый казацкий Ясаул из тебя вышел, или бы писарь волосной, пьяница, мужикам брат а вот подишь ты. «Изволением Божьим!» «А как ты Евсей плясовую-то вчера в стрельцах откатал, а?» В монахи поступили, самовары закупили!» Евсей заухмылялся, передернул было плечами. «Да уж нет, в этом бабьем наряде куда там? Вчера вот это так, рубаху веревочкой подпоясал по-деревенски, под самые подмышки, порты крашенинные белые с синими полосочками». Борода рыжая лопатой, и гляди, выскочат. Настоящий лишак деревенский. И плясать лавкач. Тот-то нахохотались стрелецкие девки в досталь. Пришли. Борыба постоял минутку у старых церковных дверей. Вышел всей поманил пальцем. «А, иди, малый, иди. Никого нету. Сторож, и то, куда то ушел?» Низенькая, старая мудрая церковь во имя древнего Ильи. Видала виды, оборонялась эта травья, служил в ней, говорят, проездом боярин Федор Романов, выночестве Филарет, в решётчатые окна глядят старые липы. Бабукает, шумит, не уймется и тут Евсей. И Саул в клобуке. Старые, худые, большеглазые угодники жмутся по стенам, отмахающего руками бородатого громкого Евсея. Евсей стал на колени, пошарил рукой под престолом. — Тута! Сказал он и вынес к свету пыльную баночку от бракаровской помады, Откупорил, перелистал слюнявя, четвертинные бумажки. Беспокойно заворчал барыба своим утюгом. Ох ты, дьявол! Десяток, а то либо и больше. И на кое они лят ему? И все отложил одну бумажку. А остатние либо на помин душе оставлю, а то-либо это одного как-нибудь заберу, все до да стрелецким девкам на пропой раздарю. Белые плиты монастырской дорожки. Гудят пчелы в старых липах. Тяжкий звон кружит хмельную голову. И на кое не лят ему, думает барыба.